Роберт Сильверберг. По самые уши 14 тября 22 -го года деревья каприски в нашей долине уже повсюду. красотища неописуемая. Но все же попытайтесь представить, как грациозно покачиваются прелестные розовые цветки на изящных рубких ветках, как ссноимое ветром пальца, местами устилает землю золотистыми сугробами. И самое главное, от капризок исходит слегка приторный, мускусный аромат, напоминающий разом всё самое приятное, что доводилось вам когда-либо нюхать. Новые побеги капризок вырастают точно по мановению волшебной палочки. в считанные часы. Дюжина здесь, другая там, распространяются с быстротой лесного пожара, с неотвратимостью стихийного бедствия. Вселенная Говаривал бывало мой папаша: Прихлопнет тебя при любом раскладе, ибо для людей у неё повсюду припасены смертоносные западни". Заподняв столь благословенном крае, как наша долина, что-то не верится. Почва здесь плодородная, климат круглый год мягкий, и ежедневно после полудня дует тёплый южный бриз. Правда, дождей здесь выпадает маловато, но зато вдоволь грунтовых вод. И самое главное, туземцы в этих местах совершенно не воинственны, и нам даже ни разу не пришлось демонстрировать им непобедимую мощь земного оружия». «Слишком уж житьё у вас лёгкое да беззаботное», назидательно сказал бы, наверное, на это мой папаша. «Без гнусной каверзы здесь явно не обошлось, так что держите носы по ветру, а не то вляпаетесь по самые уши». «Гнусная каверза? Полноте, откуда ей здесь взяться Хотя, кто знает. Ладно, как говорится, поживем-увидим. 16 червебря 2217 -го года Мы — обычные фермеры, отказавшиеся гнуть спины в мирах, где вся земля давным-давно поделена. Мы в поте лица пашем местную серую почву ради того, чтобы наши праправнуки впоследствии стали здешними баронами и герцогами. Конечно, испокон веков здесь живут привитки, но они спокойные, миролюбивые, им вроде бы нет дело до закладываемых тут графств и герцогств. Поэтому мы приспокойно прокладывали тут дорогу и перерабатывали местные минералы и растения в насыщенные питательными веществами торф». Но спокойной жизни неожиданно пришёл конец. Отыскалась-таки проклятая каверза — растение каприски. Но обо всём по порядку. Первую каприску посадила Хеллен Ганнет, та самая Ганнет, которую по праву зовут Зелёный. Ещё бы, ведь под её опекой расцветают даже безнадёжно увядшие цветы и сухие ветки. Поначалу каприска была чинным, почти сферическим, во вхват взрослого мужчины кустом не выше десятилетнего ребёнка. Гладкие розовые стебли, сведнеющиеся под полупрозрачной корой красной сердцевиной, изящно обвивали друг друга. Между бирюзовыми листьями в форме подков там и здесь набухали бутоны. Хелен посадила каприску среди полусотни иных местных растений перед входной дверью своего дома. Все растения у неё были тщательно ухожены. Каждая глубоко посажена в тёмный песчаный грунт. Вокруг основания ствола насыпана аккуратная горка земли, препятствующая испарению влаги. «Ничего не скажешь. дотошный да садовник, наша Хелен». «Как ты назвала своё растение?» — спросила у неё как-то моя супруга. «Каприской». «Почему именно каприской?» «Да потому что посадила я её, повинуясь минутному капризу. Гляди, как оно быстро растёт». Каприска действительно росла, как на дрожжах. Высаженный Хелен черенок был всего лишь с руку длиной. За ночь черенок пустил корни. Через три дня на нем появились ветви. Еще через неделю он уже превратился во вполне взрослый куст, по-хозяйски тесняющий растения соседей. «У тебя истинный дар», — похвалила Хелен моя жена. «Что бы ты ни посадила, все растет и обильно плодоносит». «Да какой там дар», — потупив взор, не согласилась Хелен помнили, что растения живые, люби их, заботься о них, и они потянутся к свету. Через несколько дней у дома Ника и Натали Вонг, что через дорогу в метрах в 30 от дома Хелен, к свету потянулась вторая каприска. Поначалу побег был малюсеньким, робким, но стоило ему пробиться из-под земли, как он стремительно пошел в рост и через неделю уже достиг такого же размера, что и первая каприска, хотя о нем, конечно, никто не заботился и никто не поливал. «Не те это люди, Вонги». «Должно быть, моя каприска дала побег», — предположила хелен «Поразительная приспособленность к жизни. Всего двух недель от роду, а уже побеги пускает Достигнув трёх метров высоты, собственная каприска хелен зацвела. Да ещё как! Грозди цветов на концах веток были подобны роям светлячков и имели к тому же столь интенсивную окраску, что, казалось, от них исходит тепло и даже в призрачном свете трех лун после заката их было видно, по крайней мере, за квартал. То, что каприска хелен зацвела, я узнал от жены, и, улучив свободную минуту перед сном, пошел ею полюбоваться. На крыльце дома хелен в тот вечер сидело четверо привидок — самец, две самочки и один двуполый. Встретив меня холодными рыбьими улыбками, они вновь уставились на цветущую каприску. Я встал поудаль, а через минуту ко мне повернулся двуполый и, не в так словам, разевая без зуба спросил. «Красивый куст, правда?» «Да», — подтвердил я, «красивый». «И мы находим его красивым». Приятно, что мы думаем одинаково. И цветы очень красивые. «Да, очень красивые». «Очень-очень красивые». Внешне кривитки не очень-то симпатичны. Низкорослые, склизкие, бледно-зеленые, почти прозрачные кальмары — передвигающиеся по суше на многочисленных щупальцах. Дружелюбными их не назовешь, но, во всяком случае, они миролюбивы и вежливы, и наши высадки на своих землях не препятствовали. Что они думают о нас, никому не ведомо. Но, скорее всего, мы в их убогом представлении — боги, сошедшие в огненных колесницах с небес. При нашем появлении они поспешно отступили на восток, и наверняка нашли там себе новые земли. Время от времени они наведываются в город, глазеют на всё и вся, а изредка даже заговаривают с нами, и хотя языку их никто не учил, изъясняются на англике, они вполне сносно. Сказались, видимо, врождённые способности к звукоподражанию. Ещё минут 5-10 я и привитки молча любовались цветущей каприской, сравнявшейся уже высотой с домом Хелен. Меня поразило, что при малейшем дуновении ветра из раскрывшихся цветков густыми облаками вылетает пыльца, буквально очаровывающе, приводящая в трепет своим изысканным цветочным ароматом. Вначале аромат этот напоминал мне духи, которыми много лет назад пользовалась моя мать, затем бодрящий запах молодого недобродившего вина, а еще через минуту я будто ткнулся носом между грудями жены сразу после того, как она приняла ванну. Не прошло и двух дней, Как всего в квартале от городской площади появилась третья каприска, затем поблизости — четвертая, пятая, потом еще и еще, одни через десять их повылазило столько, что мы сбились со счета. Тогда-то и начались неприятности. Поначалу не слишком серьезные. Цветы на каприсках опали, и на их месте завязались ярко-красные стручки. Несколько солнечных дней — и стручки разбухли и начали с оглушительным грохотом взрываться, разбрасывая на десятки метров вокруг, словно кортечь, семена с острыми кромками. Семена, едва коснувшись земли, прорастали. Прежде чем мы догадались носить пластиковые кольчуги и шлемы, пострадало 11 человек, а сам Кингстон даже лишился правого глаза. Листья на отсветших каприсках, претерпев химическое изменение, наполнились концентрированной серной кислотой. При малейшем ветерке они срывались с веток, и точно хищные птицы кружили в воздухе. А если такой лист даже слегка касался кожи, то ожог не проходил неделями. Правда, меньше, чем за неделю, с капризок облетели все жгучие листья. Но на их месте немедленно выросли новые. Эти были крупнее и мясистее прежних, а с их кончиков то и дело падали белые кристаллы. Тогда-то на городскую площадь Точно угорела примчалась Хелен и заголосила: "Весь мой сад умирает, гибнут все растения, все, кроме капризок". Оказалось, что кристаллы состоят из едкого натра, или по-научному, из гидрооксисенатрия. И вещество это капризки извлекают из грунтовых вод и до поры накапливают в специальных полостях стволов. Самым неприятным было то, что падающие с листьев кристаллы вскоре превращают землю вокруг щелочную пустыню. Место, где расти могут только капризки. В долине к тому времени развелись уже сотни и сотни капризок. Они были повсюду. Перед жилыми домами и амбарами, вдоль улиц и в парках. Появились они и за городом, поначалу только по краям полей. Но день ото дня белая зона смерти ширилась, и было очевидно, что вскоре она неминуемо вытеснит из нашей долины все земные растения. «Вырубим их под корень!» предложил я на общем собрании. Меня тут же поддержал Майк Зуков, а затем и все остальные жители нашего городка. Мы вышли на улицы с тепловыми колунами и бензопилами, и, начав с каприски Хелен, через три часа свалили их не меньше двух десятков. За нами пристально наблюдали привитки. «Они же потешаются над нами!» — заявил вдруг Бат-гласник. «С чего ты взял?» — поинтересовался у него я. Неужели прочитал на плоских физиономиях? Нет, но вскоре мы обнаружили, что разделаться с проклятыми капризками весьма и весьма непросто. Разумеется, спилители и срубить побеги для нас было делом плёвым, но на свежих пеньках всего лишь через час-другой появлялась молодая поросль. Грозяв это, мы принялись выкорчевывать пеньки, но тогда ветки полезли из оставшихся в земле обрубков корней, порой даже метрах в 30 от уничтоженной каприски. А выкапывать целиком корневища, качающие грунтовые воды с глубины 50 а то и ста метров, у нас не было ни малейшей возможности. Кроме того, приходилось быть предельно внимательными с каждой щепочкой, поскольку любая из них, даже с длиной, даже кусочек коры, упав на влажный грунт, вскоре обзаводилась корешками. Подбирать щепки мы поручили детям, но, как они ни старались, всё равно из каждых пяти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 как только поблизости от нас появляются капризки, мы напускаем на них жуков хугу, и жуки в мгновение ока поедают капризок. Хугу очень любят есть капризок. Хугу, конечно, было не совсем точным названием жуков, но человеческий язык не в состоянии воспроизвести звуки, который издал убеленный сединами привитка, и потому хугу вполне сойдет. Идея скормить капризок жукам хугу сразу же пришлась всем по сердцу. Загвоздка заключалась лишь в том, что в нашей долине хугу отродясь не водились. Мы вновь обратились к привиткам, и те, хотя судя по всему, и не имели ничего против капризок, но опечаленные увиданием наших садов полей и парков, милостиво согласились совершить паломничество в священную землю Глобглиб и принести нескольких жуков хугу. Жуковхугу с тех пор мы дожидаемся уже давненькое из чего следует, что либо привитки не особо спешат, либо освященная земля глобглип находится где-то аж на противоположном конце континента. Каприски меж тем времени даром не теряли. Отравив едким натром верхний подородный слой почвы и осушив до последней капли грунтовые воды, они превратили всю нашу некогда зеленую цветущую долину в белую щелочную пустыню, идеальную для себя среду обитания. И теперь... Куда не кинешь взгляд, всюду увидишь лишь море колышущихся на ветру розовых цветков, гладкие, сияющие, точно древний фарфор стволы, да стремительно прорастающие из-под земли побеги капризок. Красотища, от которой сердце на куски разрывается. 23 6 23.6.2217 года Наконец-то и священной земли Глобглиб, которая на местном языке, естественно, называется вовсе не Глобглиб, несколько иначе, вернулись паломники из дюжины большущих плетеных бутылей. В бутылях оказались самые безобразные из когда-либо созданных господом тварей, длиной со средний палец насекомые с желтыми скорпионими хвостами, острыми как бритвы, блестящими ярко-красными жвалами и зелеными, светящимися в полутьме глазищами на выкате. Кроме того, что жуки и хугу безобразны, они еще и невероятно прожорливы, но пожирают они на наше счастье наших недругов, капризок. Так расправляться с очередной капризкой они начинают с листьев, затем принимаются за ветки, а сажав ствол до основания, не останавливаясь, вгрызаются в корни. И поглотив вскоре растения до последней молекулы, откладывают глубоко под землей яйца, из которых через считанные дни на свет божий выползает новое поколение хугу и тут же набрасывается на капризок. Сразу же, дружно взявшись за дело, жуки через неделю сожрали всех капризок восточной части долины и двинулись, ежечасно разрастающейся армии, через центр города к западу, а уже третье поколение жуков достигло границ полей, И хотя вскоре большинство городских районов оказалось полностью очищено от проклятых растений, жуки город пока не покинули. И стоит здесь только пробиться молоденькому побегу каприски, как вездесущие хугу тут же приканчивают его. Без каприсок долина выглядит совершенно опустошенной. К счастью, недавно прошедший дождь смыл корку гидроокисенатрия, и сразу же то тут, то там из-под земли потянулись зелёные ростки обычных, милых нашему сердцу земных растений. Мы чуть ли не круглые сутки отсиживаемся по домам, поскольку ждем окончания расправы с капризками. Оно и понятно, кому же охота оказаться снаружи, когда там свирепствуют армии ненасытных Хугу. Разумеется, мы благодарны жукам за то, что они нещадно уничтожают капризок, но видеть их нам вовсе не по душе. А если честно, то мы даже слегка их побаиваемся, и оттого терпеливо ждем, Когда съев последнюю капризку, жуки Хугу либо неминуемо вымрут с голода, либо отправятся на поиски новых пастбищ. Скорее бы уж. Из-за проклятых капризок потерян весь урожай нынешнего сезона, а запасы нашей пищи тают на глазах. Остается лишь уповать на то, что всех капризок в ближайшее время изнечтожит Хугу, и тогда, вернувшись к привычным работам в полях, мы несомненно быстро восполним потери. В противном же случае нас прикончит голод». 18-е восьмября 2217 года Вчера прошел самый обильный дождь со времени нашего прибытия на эту планету, и установилась великолепная для урожая погода. Беда только в том, что поля пусты. А все от того, что хотя в нашей долине и не осталось ни единой каприски, но, вопреки нашим надеждам,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 Жуки Хугу приняли за растения, выросшие на месте капризок. Растенец выросло немного, и ненасытные жуки набрасываются на всё, что только им попадается. Так, прежде чем мы догадались наглухо запечатать свои амбары, чёртовы жуки сожрали большую часть наших запасов посевного зерна, а затем съели трёх котов и почти всех собак в городе. Они даже напали на Майка Зукова и отхватили у него такой приличный кусок икры на левой ноге, чтобы дняга сразу же загремел на стол хирурга. Достоверно известно, что жуков отпугивают огнеметы, но, к сожалению, ненадолго. Кроме того, мы испробовали все имеющиеся у нас яды, но дозы, которые бы не отравили на годы земли, хугу не берут. Оттого мы сидим, запершись в собственных домах, а вокруг, стремясь добраться до нас, шныряют проклятые жуки. Само собой напрашивается законный вопрос. Едят ли жуки Хугу привидок? Если не едят, то почему? Завтра с утра пораньше я с Уилом Нордлундом и Бриэсом Фолком, закутавшись поплотнее в прочные одежды, отправимся на тракторе в Дикие Земли. Если нам повезёт, то мы отыщем там привидок, и уж тогда непременно дознаемся у них, как избавиться от жуков Хугу после того, как те покончили с каприсками». 29-е восьмебря 2217 года «Да, да, конечно!» — заверили нас в один голос привитки. «У жуков Хугу есть заклятый враг. Птицы джуджуб с удовольствием едят жуков Хугу. Птицы на туземном языке, конечно же, назывались не джуджуб, а несколько иначе, но весьма похожи на джуджуб. Я спросил, а где нам достать...» хотя бы пару птиц Джуджуп». «Эти птицы обитают только в священной земле глобглип ответили привитки. Уилл Норлунд, достав из кармана карту, попросил. «Покажите, где расположена эта самая земля глобглип. нет», нет — поспешно завопили привитки. «Глоб-Глиб священная земля. Непосвященным туда пути нет». «Но нам позарез нужны птицы Джуджуп», взмолились мы. Посовещавшись, привитки заявили, что показать нам путь в священную землю Глоб-Глиб они при всем желании не могут, но с радостью отправятся туда сами и принесут нам птиц джуджуб. — Как скоро? — спросили мы. — Выйдем мы сразу, как только настанет время паломничества, — ответствовали привитки. — А это когда? — Как только год пойдет на излом, — сказали привитки. «Через целых пять месяцев?» «Именно!» — подтвердили они наше самое худшее предположение. «Но мы не протянем так долго. А может, вы войдете в наше бедственное положение? Может, двинетесь в паломничество прямо сейчас?» «Нет, нет!» — был единодушный ответ. «Святотатство мы не допустим!» 7 11 сентября, две тысячи года.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 Пока же мы носа из домов высунуть не смеем. Целыми днями только и слышны жужжание проклятых жуков и скрежет их жвал. Жуки сейчас отчаянно голодны, но покидать здешние места, судя по всему, всё же не намерены. Вчера вечером за игрой в покер мне в голову пришла вот какая мысль. Если и каприски, и жуки-хугу, и птицы-джуджуб связаны единой экологической цепочкой —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 Привитки принесли мне крошечный росток и, как обычно без зуба улыбаясь, сказали, что это особое подношение лучшему в долине садоводу. Растение мне до того понравилось, что я, не подозревая подвоха, тут же посадила его на почетном месте перед домом. «Пожалуйста, не выдавай меня, умоляю!» Теперь понятно, как из глобглипа в нашу долину попала проклятая каприска. Знатную каверзу, однако, подстроил нам этот мирок. И угодив в неё по глупости, мы теперь без привидок здесь долго не выживем. А они, как это уже очевидно, относятся к нам вовсе не дружески. Наверняка они будут и впредь с радостью приносить нам всё новые и новое, всё более сильнодействующее средства от бедствий, причиненных их предыдущими дарами. Так за птицами Джуджуб, вероятные священные земли Глоб-Глиб, к нам будут доставлены крысы Флип-Флап питающиеся яйцами, ставших вдруг смертельно опасными птиц. А за крысами... А, кто знает. Я пишу эти строки, а по оконному стеклу, гнусно скрипя лапками и щелкая жвалами, ползут и ползут жуки и хогу. Как ни стараюсь, выхода из создавшегося положения не нахожу. Уберемся ли мы во своясе, или останемся, уповая на милость привидок, ясно одно. Появление графств и герцогств на этой планете в ближайшие столетия не предвидится. Роберт Силверберг. По самые уши. Перевод Александр Жаворонков. Рассказ читал Олег Булдаков.